В этот момент я восхищался тобой, Стелла. И больше всего мне хотелось обнять тебя, особенно когда ты приняла их приглашение поиграть с ними в волейбол. От радости они захлопали в ладоши, обе команды хотели иметь тебя в своем составе. А я хотел смотреть на тебя, только на тебя. И я невольно представил себе, как опять делю с тобой одну подушку или чувствую, как ты обнимаешь меня, как твои груди прижимаются к моей спине. И хотя ты была опорой команды, никто не подавал так удачно мяч, как ты, никто не посылал его с такой точностью, как ты, тем не менее твоя команда проиграла». Они пытались уговорить Стеллу провести с ними еще одну игру, однако она вежливо отклонила их просьбу «Ей пора домой». Мои одноклассники окружили машину, бросали друг другу взгляды, когда Стелла пристегивала ремни, давали мне разные советы с подковыркой и кое-кто даже свистнул нам пару раз вслед. Мы сразу поехали к ней. Старый борт радист не сидел на скамейке в саду, два окна были открыты настежь. я заглушил мотор, ожидая, что она попросит меня проводить ее в дом. Но поскольку она молчала, я предложил поехать вместе к подводным камням на нашей надувной лодке. Стелла притянула меня к себе и поцеловала, она сказала. Мои друзья уже приехали. Я скоро пойду с ними в море. Когда? Возможно, даже завтра. По крайней мере, я надеюсь на это. Мне необходимо несколько дней отдохнуть. Значит, потом? Да, Кристиан, потом. Перед тем, как выйти, она поцеловала меня еще раз, а от двери она помахала мне рукой. Не на ходу, ни как обычно. А медленно и долго, словно я должен был смириться с этим расставанием. Возможно, она хотела меня так утешить. Тогда я впервые подумал, что хочу жить со стеллой вместе. Это была внезапная, безумная мысль, и сегодня я понимаю, неподобающая она могла возникнуть из опасения, что то, что связывало меня со стеллой, может оборваться. Так, естественно, появилось желание остаться надолго вместе. Унылой стала казаться мне пастушья бухта с того дня, как они взяли тебя в море на свое двухмачтовое судно. Соня видела это, и от нее я узнал, что они отправили на берег двойку, она-то и доставила тебя к ним на борт на их полярную звезду. Вероятно, владельцу не пришло на ум другое название. Ты уплыла. Я походил по берегу, посидел какое-то время возле сигнальных знаков, потом у трех сосен, постоял на деревянном мосту, сходил в отель у моря, не зная зачем. А однажды стал даже обдумывать, не ли мне отца Стеллы. Причины для такого визита я так и не придумал. Я хотел сходить туда в надежде, что почувствую близость Стеллы. И вдруг от нее пришло письмо. В тот день я наводил чистоту на катере, порядком устал, пришел домой, и вдруг отец говорит, «Тебе пришло письмо, крестьян, издание. Я быстро поднялся к себе наверх, мне хотелось остаться одному. Отправитель письма был чрезвычайно щедр, и, казалось, скрывает что-то. На конверте стояла только Стелла П. Остров Эре. Мне сразу стало ясно, что ответа там никто не ждет. при такой-то неопределенности адреса. Я не стал читать письма с самого начала, мне важно было видеть, как она подписала письмо, и я испытал радость, прочитав «Надеюсь скоро увидеть тебя с наилучшими пожеланиями». Стелла Я был так счастлив, что принялся искать место, где бы мне спрятать ее письмо. Ты писала про штиль, про то, как вы купаетесь, про посещение морского музея на другом острове, о том, что вы там увидели заспиртованного ската, кита, огромного синего кита, его выбросило на берег, а кроме того несколько аквариумов, в которых плавали попугайные рыбы и маленькие султанки. Еще там было много кораллов. «Особенно тебе запомнились, и я невольно усмехнулся, когда читал парочка королевских крабов, которые лакомились в тот момент селедочными мальками. Ты назвала крабов литаргическими пожирателями божьих тварей. Смотреть на их трапезу потребовало от тебя ангельского терпения. Еще ты упомянула морских коньков». Этих, как они тебе показались, веселых ребят. Для письма Стеллы я не нашел лучшего тайника, чем учебник английской грамматики. Пока я ее листал и убирал туда письмо, я старался предугадать, ни о чем не ведая, что меня ждет впереди. Думал о некоем неопределенном дне и представлял себе, как мы сядем мы будем вспоминать прошлое, говоря при этом «а помнишь?» и, сидя рядышком, будем вместе читать это письмо, возможно, удивляясь, сколько поводов оно нам подарило для веселья. Тогда я впервые увидел Стеллу во сне. Это был сон, который заставил меня задуматься. Я опоздал в школу, все уже сидели в классе и смотрели на меня с ухмылками, усмешками и заинтригованными лицами. Как только я сел за свою парту, они заставили меня своими взглядами посмотреть на доску. Крупными буквами там было написано «Дорогая Стелла, пожалуйста, возвращайся, крестьян ждет тебя». Я кинулся к доске и стер написанное, злорадная улыбка на их лицах свидетельствовала о том, что они уверены, что победили. Ждать, ждать ее возвращения, и хотя я иногда думал, что обречен на вечное ожидание и уже привык к этому, в отсутствии Стеллы это давалось мне особенно тяжело. Для гостей отеля «У моря» я устраивал во второй половине дня экскурсии на Катарине, как правило, на Птичий остров, где построили небольшой причал. Я водил гостей по острову, показывал им хижину орнитолога, рассказывал об этом старом человеке, так любившим свое одиночество и разделявшим его время от времени с прирученным буревестником, который не мог больше летать после того, как его ранили выстрелом. Как только этот человек поднялся на борт катера и купил билет, он показался мне знакомым, а потом он искал себе место на корме, Я уже почти не сомневался, что это был тот самый Колин, чье фото я видел в комнате Стеллы. Поверх клетчатой рубашки на нем была еще холщёвая куртка. У него было поразительное сходство с тем человеком с фотографии. Только когда он говорил, обращаясь к своей толстой соседке и объясняя ей что-то с помощью активной жестикуляции, Возможно, поведение пассажиров при кораблекрушении. Я засомневался, правда, ненадолго. Стоило ему только испытующе посмотреть на меня и при этом обнаружить некоторое смущение, для меня стало абсолютно ясно, что это был Колин, который появился тут в надежде встретить Стеллу. У причала... Он помог пожилым пассажирам сойти на берег, а во время нашей экскурсии вокруг острова задавал больше всех вопросов. И мы узнали от него, что он большой любитель полакомиться яичками чаек и с удовольствием собрал бы несколько штук. Но сейчас было не то время года. «Не возле хижины» а на выброшенном на берег поваленном дереве, на котором мы сидели и смотрели на волны, лизавшие прибрежный песок, его прихватил приступ удушья. Сначала он закашлялся, потом откинул голову и стал жадно хватать ртом воздух, обхватив горло руками судорожными толчковыми движениями, боролся он с нехваткой воздуха. Никакого интереса во взгляде. Он смотрел на меня с мольбой о помощи и рылся и хлопал себя по карманам. «Вам плохо?» «Мой спрей», — сказал он. «Я забыл в отеле свой спрей». Я просил пассажиров, но лишь очень немногие захотели вернуться назад. Я отвел его на катер и отвез в отель. Швейцар у входа подвел его, Он все еще тяжело дышал к кушетке и спросил, что надо сделать. На тумбочке ингалятор лежит, на тумбочке резким движением. Швейцар сдернулся с щитка ключ и поспешно побежал к лестнице. Оставшись наедине с мужчиной, похожим на Колина, или которого я какое-то время принимал за Колина, я решил окончательно в этом удостовериться. Я взял стул и сел рядом с ним, отклонив всякие попытки благодарности, которую он с трудом старался выразить. Я принялся ему рассказывать о морском празднике в Пастушьей бухте, в котором он мог бы принять участие, если бы прибыл сюда чуть раньше. Ведь люди приехали к нам отовсюду, даже мои учителя не упустили возможности повеселиться с нами. Но его это не интересовало, он больше не хотел ничего знать. Тем не менее, у меня было такое чувство, что он иногда посматривал на меня испытующим взглядом. И только человек у регистрационной стойки внес в мою душу ясность. Принеся ингалятор, он сказал, «Вам звонили из Ганновера, господин Кранц, машина придет завтра». На следующее утро я объявился очень рано, но он не обращал на меня никакого внимания, по-видимому, не запомнил нашу встречу. Дома я еще раз прочитал письмо Стеллы. Я прочел его неоднократно и, думая о хижине орнитолога, решил написать Стелле письмо. Я не мог этого не сделать. для больше я написал «Дорогая Стелла» и тут же сообщил ей, как грустно без нее в пастушей бухте. Слишком много старых людей, скучных экскурсионных поездок, постоянный запах рыбы и никакого другого, и все время только слабый восточный ветер. А потом я познакомил ее с моим планом, который воодушевлял меня все больше и больше, пока я писал об этом. Даже делал счастливым. Я сочинил план для нас двоих. Представь себе Стелла, мы переезжаем жить в хижину орнитолога, ты и я. У причала я прибью дощечку, причаливать запрещено. Крышу я залатаю, на дверь приделаю задвижку, буду собирать дрова для печки и куплю у нашего корабельного поставщика... «Консервы и сухой провиант». «Мы ни в чем не будем нуждаться», — писал я. Под конец я нарисовал ей перспективу, как мы будем вместе плавать, но прежде всего, что мы будем иметь, как только проснемся, мы будем вместе. А в виде поскриптума еще приписал. «Может, мы научимся жить вместе?» Вместо подписи я хотел сначала поставить с дружеским приветом, но после остановился на преданный тебе крестьян. Я положил письмо в конверт и спрятал его в грамматику английского на потом. Пока я все еще обдумывал письмо, мой отец позвал меня вниз коротко приказным тоном. Он стоял у открытого окна с биноклем в руке. Отец указал рукой на бухту куда-то вдаль. «Посмотри на это, крестьян. Там покачивалась на волнах наша баржа. Недалеко от нее буксир упорный. Они были сцеплены одним канатом, причем канат не был натянут. Он не подрагивал, свободно провисал и болтался, полоскаясь в воде. В бинокль я разобрал, что наша баржа стояла груженной. Я и Фридерика смог разглядеть на буксире. Он стоял на корме с багром в руках и отталкивался им, тыкаясь в воду. «Давай пошли», — сказал мой отец, и мы направились к пирсу, где была привязана наша надувная лодка. Я вывел ее на простор, и мы добрались до буксира. Мой отец быстро во всем разобрался. Фридерику стоило только сказать ему, что буксир зацепился за необозначенную флажком вершу. Отец тут же подал мне щиток и лот. Спустись вниз, посмотри, что то Бешено крутясь, винт запутался в верши, натянул ее на себя, тем самым парализовав себя или попросту удушив. Кусок боковой сети свисал свободно вниз. Не всплывая наверх и не объясняя, что я вижу внизу, я начал работать ножом. В одной ячейке застряла скумбрия, торпеды, ворвавшиеся в ловушку и задохнувшиеся в ней. Я вырезал ее, потом перерезал, всплывая то и дело на поверхность, чтобы глотнуть воздух, жесткий, вероятно, просмоленный шнур. Если бы корабельный нож был снабжен пилкой, мне было бы значительно проще высвободить винт из плена. А так приходилось нажимать и надавливать на шнур, пока, наконец, не удалось перерезать все путы. Мой отец и Фредерик похвалили меня за работу. Им не понадобилось много слов. Они знали, что делать дальше. Мотор нашего буксира оказался надежным. Медленно, очень медленно мы набирали ход. Обвисший канат баржи показался из воды, натянулся, напрягся, тяга была уже достаточно сильной, и баржа послушно сдвинулась с места, повернулась и последовала курсом буксира. Я подумал, что это последняя груженная баржа, которую мы тянем ко входу в бухту, чтобы нарастить наконец-то волнорез. Но мой отец решил иначе. Не доходя до волнореза, мы бросили якорь, Фредерик подошел к лебедке, и так как он это проделывал уже много раз, он поднимал камень за камнем, качал его за бортом и опускал на дно. Он не посылал меня вниз контролировать укладку. Для моего отца достаточно было опустить камни на дно, как он сказал, чтобы сломать первый удар накатывающихся волн и усмирить их у волнореза перед входом в бухту. Не сразу можно было уловить смысл этой работы, но когда почти весь груз оказался на дне, стало заметно, как набегавшие в ленивом ритме волны стали изменяться, растягиваться, накатывать друг на друга, схлестываться, пузыриться и распластываться, слабее разбегаясь, обессиленными, не имея мощи, еще раз собраться и взметнуться вверх. У птичьего острова появилась лодка. Удары весел были слабыми, лодка продвигалась, направляясь к входу в бухту. По крайней мере, так было поначалу. Но неожиданно она повернула в нашу сторону, и гребец несколько раз помахал нам, давая понять, что хочет причалить к нам. Мой отец опустил бинокль и сказал, «Матисон, старый орнитолог» а потом сделал мне знак помочь старому человеку подняться на борт. Короткие вопросы, имена произнесены, руки протянуты для пожатия. «Вильгельм», Андрес! так они приветствовали друг друга. Они выпили рома, два старых боевых спутника — и расспросили друг друга про дом, про ближайшие планы, про самочувствие одного и другого, и при этом я узнал, что Матисен оставил службу. Я завязал, Вильгельм, ревматизм замучил. Станция останется пока пустой, место не занято. Он только что последний раз был в своей хижине и забрал там кое-какие личные вещи — в том числе записи прошлого года. Ничего особенного в них нет. Они обсудили еще учения на военно-морском флоте по проведению спасательных работ в открытом море, во время которых погиб один моряк. А потом я получил задание отбуксировать Матисона в пастушью бухту. Он сидел рядом со мной в надувной лодке, В скрюченных агрой пальцах держал трубку, словно хотел защитить ее, если кто вздумает отнять ее. Временами он закрывал глаза. Похоже, он нисколько не удивился, когда я спросил его, что будет с его хижиной. Он только пожал плечами. «Не хочет ли он ее продать?» — спросил я. А он на это ответил. «Такую развалину!» Крестьян, продать невозможно. Она так и останется там стоять? По мне пусть стоит, может, послужит еще кому убежищем или ночлегом. Ночлегом? Да, в плохую погоду. В те места не так просто забрести. Не скажи, совсем недавно там кто-то был? Может, они скрывались там, а может, хотели всего лишь побыть одни вдвоем. Я сразу вижу такое, нутром чувствую». Он кивнул как бы в подтверждение того, что сказал. «И спросил я, иногда у тебя что-то пропадает?» «Никогда», — сказал он, — «до сих пор еще ни разу, и это заставляет меня задуматься». Иногда они что-нибудь забывают там, это бывает. В хижине что-то остается, носовой платок, начатая плитка шоколада или заколка для волос. Но никто из тех, кто ищет там убежище, ничего не забирает с собой. Вот так-то, юноша, таковы дела. Во время нашей поездки он забросил за борт удочку длинный шнур с двумя воблерами. Перед входом в бухту он удочку смотал и порадовался двум мокрелищукам. Я надежно привязал его лодку, а он отдал мне обе рыбины и сказал, «Отнеси их домой, крестьян, твоя мать определенно сделает из них заливное. Эти ребятки так и просятся стать заливным». «Привет тебе», — сказал он и хлопнул меня на прощание по плечу. Хотя фото, где мы со Стеллой снялись на берегу между замками из песка, много дней простояло в моей комнате, моя мать, казалось, не замечала его. По крайней мере, она ни разу не брала его в руки, не задавала никаких вопросов. Но однажды она поднесла его к свету и долго и внимательно разглядывала. Это было в тот день, когда я работал над сочинением по Оруэлу. И она уже собралась было поставить его на место, как вдруг ей кое-что бросилось в глаза. Она села к окну, поднесла фотографию близко к глазам, взглянула на меня и снова на фото испытующим взглядом, пытаясь проникнуть в суть дела и узнать то, чего не знала до сих пор. Выражение недовольства появилось на ее лице. Очевидно, она поняла, что до сих пор не все знает про меня, и что я в некотором роде отбился от рук. Она настаивала на том, что хочет знать все. Возможно, исходя из своей извечной потребности, оградить меня от разочарований, ошибок и болезненных огорчений любого толка. Она долго молча смотрела на фото, углубляясь в его созерцание. Я не предполагал, что она открыла там нечто особенное, и уже собрался что-то сказать, когда она, наконец, констатировала в своей задумчивой манере. «Она выглядит старше тебя, Кристиан, эта женщина рядом с тобой». «Это моя учительница английского», — сказал я. «Мы случайно встретились на пляже». «Красивая женщина», — сказала моя мать и спросила. «У нее есть дети?» «Насколько мне известно, она не замужем». «Очень красивая женщина», — повторила моя мать. «После такого утверждения я рискнул сделать предложение». «Если ты не возражаешь, я приду с ней выпить чашечку кофе». «Как со своей учительницей?» — спросила мать недоверчиво. «А почему бы и нет?» — сказал я. «Если я ее приглашу, она непременно придет, она очень милый человек». «Это сразу видно», — сказала моя мать и добавила. «Вы нравитесь друг другу?» Это тоже видно. Не произнеся больше ни слова, она поставила фотографию на место, погладила меня по голове и оставила одного. В этом было что-то таинственное. Откуда она знала больше, чем можно было догадаться? А если и не знала, то предполагала, чувствовала это. В постели... Они оба говорили обо мне, и я подслушал их у приоткрытой двери случайно. Они оба поздно вернулись домой. Мой отец еще не заметил этого фото. Поначалу он казалось не очень удивился тому, что я поставил фото Стелла на свой стол. Он сказал. Ах, знаешь, ютта. Такое часто случается. Каждый мальчишка испытывает желание обожать кого-нибудь, особенно учительницу, если она, к тому же, хорошенькая. «Если бы это было только обожание, — сказала моя мать, — я ничего не имею против обожания. Но у крестьяна это больше, чем обожание. Поверь мне, гораздо больше. А что там может быть больше?» То, как они сидят там на пляже, радостные такие, держатся за руки, со своей-то учительницей за руки, и как они друг на друга смотрят, так и кажется, они ждали друг друга. Может, крестьян просто всего лишь втюрился? Я знаю его учительницу, она очень хороша собой. На фотографии не хватает всего какой-то малости, чтобы они бросились друг другу на шею. Я хочу сказать, невольно так думается. Крестьяну всего 18 Юта. В том-то и дело, сказала моя мать, а эта учительница, она значительно старше него. Ну и что? Разница в возрасте таит иногда в себе преимущество».